Седьмое. У меня есть единственная фотография мамы. Она там до замужества, примерно в том же возрасте, в каком я пришла на собеседование во вклады Бивила. Возможно, чуть моложе. На ней платье с высоким воротом и рядом маленьких пуговиц посередине. Такое ладное в своей простоте, темно-синее в моем воображении. Волосы свободно собраны на макушке. Мягкие черты лица полны внутренней силы. Та же добрая отвага в ее серых глазах. Я всегда жалела, что ее черты не передались мне. Это единственное фото узурпировало все мои немногочисленные воспоминания о ней. Со временем я поняла, что почти во всех сценах, сохранившихся в моей памяти, она представала в том же самом платье и с такими же волосами. Я была не в силах остановить это упрощение маминого образа, кроме которого у меня от нее мало что осталось. «Вот она гуляет со мной в Кэролл-парке, вот купает меня». Вот идет по Сакет-стрит или укладывает меня в постель непременно в том гипнотически темно-синем платье на пуговицах и с собранными волосами. Меня ужасно удручает, что женщина может вот так взять и исчезнуть, не оставив после себя ничего, кроме дочери, которая едва помнит ее. В течение многих лет, уже будучи писательницей, я работала над романом о ней. Я так и не смогла его закончить и сочла в итоге своей главной писательской ошибкой. Я так долго и безуспешно над ним работала, что мама для меня превратилась, и с этим уже ничего не поделаешь, в недоделанную героиню моего романа. Дошло до того, что я стала сомневаться в своей любви к ней. Достоверно я знаю лишь следующее. Она родилась в деревушке в Умбрии, и переселилась в Америку со старшим братом и двоюродной сестрой. Мой отец говорил, что у нее был талант к языкам, так что она быстро выучила английский и говорила на нем с удивительной легкостью. Она была непревзойденной швеей, одной из лучших в своем районе, и все ее любили. Она стала встречаться с молодым человеком по имени Матиа. Ее брату с сестрой это не нравилось. Матиа был анархистом, и меньше всего им в Америке хотелось попасть в неприятности. Я могу только догадываться, как все случилось. Я выяснила это почти случайно и далеко не сразу сложила цельную картину. Но довольно скоро мама влюбилась в лучшего друга Матья, тоже анархиста, с которым он пересек Атлантику и преодолевал тяготы жизни в Нью-Йорке. Дальше она забеременела мной и стала жить с отцом. «Матья куда-то исчез. Мои дядя с двоюродной тетей перебрались на Средний Запад. Вероятно, мама, как и ее родные, не была в восторге от того, что отец отказался поддержать буржуазный институт брака. И все же, я думаю, родителям жилось хорошо. Отец всегда заявлял, что никого не знал счастливее. Возможно, так оно и было. Большинство моих воспоминаний — Даже если не все они подлинны, рисуют веселую жизнь. Когда мы с мамой оставались вдвоем, она говорила со мной по-итальянски. Я забыла большинство слов, а вместе с ними и звук ее голоса. Она умерла, как издревле умирало множество женщин. В родах. Младенец, мальчик, родился мертвым. Мне было семь, и на меня навалилась страшная грусть. Несколько месяцев к ряду меня мучила сокрушительная, чисто детская тоска по дому. Затрудняюсь сказать, чем я занимала свое время. В тот год я просто перестала ходить в школу. Целыми днями я слонялась по району, играла в шашки с отцом, помогала ему запечатным станком. В какой-то момент я открыла для себя филиал Бруклинской публичной библиотеки на Клинтон-стрит. Сейчас уже не установишь, когда именно я сделалась постоянной читательницей, но, по всей вероятности, лет с девяти-десяти я просиживала в читальном зале до самого вечера, обложившись книгами. Моей страстью стали детективы. Для начала Конан Дойл, С. с. Ван Дайн и Агата Кристи. Их книги, вместе с приветливой библиотекаршей, привели меня к другим. Дороти Сейерс, Хэролайн Уэллс, Мэри Райнхард, Марджери Аллингем. Большую часть моей юности эти женщины заботились обо мне вместо мамы. В их романах мне импонировала идея порядка. Начиналось все с преступления и хаоса. Даже здравый смысл подвергался проверке на прочность. Герои, их действия и мотивы не укладывались у меня в голове. Но после недолгого главенства беззакония и смятения всегда торжествовал порядок и гармония. Все прояснялось, все объяснялось, и ничто больше не угрожало миру. Бальзам на душу. И что, пожалуй, еще важнее, эти женщины показывали мне, что я не обязана соответствовать стереотипным представлениям о роли женщины в обществе. В их историях было нечто большее, чем любовь и домашний уют. Там было насилие. Насилие, которое они держали под контролем. Эти писательницы показывали мне своим примером, что я могу написать что-то опасное. Они показывали мне, что я не заслужу награды, если буду правильной или паенькой. Читательские ожидания и требования следовало обманывать или игнорировать. Именно эти писательницы пробудили во мне желание стать писательницей. Надо признать, что свои писательские навыки я начала оттачивать с пересказа их книг. За обедом я могла изложить отцу целую книгу, сдабривая ее собственными домыслами и прогнозами. Он завороженно следил за всеми сюжетными поворотами, а я училась уводить его по ложному следу и гоняться за призраками, чтобы под конец огорошить неожиданной развязкой. Он бывал так захвачен, что забывал про еду. «Глянь, еда-то моя, опять холодная, всё из-за тебя!» Часто говорил он, подтрунивая надо мной, и мы оба смеялись. В конце концов, прямо как в детективных романах, что я читала в библиотеке, безотрадное существование после маминой смерти сменилось новым порядком со своей логикой и ритуалами. Этот новый режим, за неимением лучшего слова, возник из нужды. Отец никогда не занимался никакими домашними делами, не считая готовки своих фирменных блюд, что создавало чрезвычайные объемы работы для остальных членов семейства. Его печатный станок стоял в середине комнаты нашей сквозной квартирки, и вскоре границы между его работой и нашей семейной жизнью, между ванной и кухней, едой и отбросами, чистым и грязным, поблекли и растворились. Поддерживать порядок пришлось мне. В восемь лет... Я уже тянула на себе все домашнее хозяйство. Если я не стирала простыни, они оставались нестиранными. если я не подметала, пол зарастал грязью. Если я оставляла посуду в раковине, туда могли вселиться тараканы. Если я уходила, не убрав отцовские инструменты и расходные материалы, по всем стенам, кроватям и одежде расползались точно заразный грибок, чернильные пятна. После маминой смерти я естественным образом вошла в эту новую роль без всякого опыта, импровизируя по ходу дела. Я стала хозяйкой в доме. Отец, убежденный анархист, не видел ничего плохого в детском труде для поддержания гендерного статус-кво. Помимо этой фотографии у меня мало что осталось от мамы. Помню несколько ее вещей в ящике стола алавенную расческу, маникюрный набор, несколько образков со святыми, убранных под нижнее белье, сломанные часы с перламутровым циферблатом, позолоченное кольцо с водянисто-голубым камнем, которое она никогда не решалась надеть, а я никогда не снимаю, и кое-что из одежды. Уверена, что отец, никогда не живший с другой женщиной после мамы, очень ее любил. Но эти вещи... Он не трогал ни от любви, ни потому, что не мог отпустить их. И ему просто не приходило в голову их убрать.